24 декабря 1893 года. Пятница. 1. Доктор спал и видел сны. Сны были мутными, жаркими, дикими, как наказание за его слабости. В этом он был уверен. Но поделать ничего не мог. И спасения не было. Волшебный эликсир помогал по утрам. Ночью Богдасевич оставался наедине со снами, беззащитный и беспомощный. Конечно, было два способа избежать пытки — или не спать, или не пить. Однажды он выдержал без сна трое суток, за что поплатился. Сны наказали такими кошмарами, что доктор зарекся ставить эксперименты. Про второй способ и говорить нечего. Человеческий организм не способен в полиции служить без алкоголя. Даже если бы нашел Богдасевич в себе силы сдержаться, так вдруг пристав все испортит. Вечера не проходит, чтобы у него в кабинете не уходили под стол две, а то и три бутылки коньяка. Доктор поначалу пытался объяснить, какие муки терпит ночами после застолей. Свешников сочувственно слушал, кивал и доставал бутылку дорогого коньяка, от которого точно вреда не будет. Оставалось смириться с участью, что Богдасевич и сделал. Не менять же участок из-за такого пустяка, как кошмары в снах. Про такое в рапорте не напишешь. Перед глазами, как обычно, крутилось нечто жуткое и яркое, с разноцветными всполохами и брызгами, которые жгли огнем. Из водоворота возникали чьи-то рожи, гримасничали и строили морды... А бедный доктор отмахивался и прятался от них, но они настигали. Как вдруг что-то его тряхнуло и вырвало из кутерьмы. Богдасевич вздрогнул и увидел темноту. Из темноты смотрело лицо. Оно было смутно знакомо. Он почувствовал, как его шевельнули за плечи. Богдасевич, просыпайтесь. Сна не было, сон кончился и мучения кончились, за что доктор был благодарен. Он потряс головой, опустил ноги и огляделся. Без сомнений он в медицинской. Опять заснул на смотровой кушетке. «Который час?» — шепотом спросил он. «Шесть», — последовал краткий ответ. Богдасевич еще не вполне овладел своим бытием, кое-где держали ниточки сна. «Шесть чего?» «Утро. Сегодня 24 декабря. Год интересует?» «Благодарю. Нет, помню. Кажется...» Богдасевич окинул взглядом фигуру, которая возвышалась над ним. «А вы что тут делаете в такую рань?» «Жду от вас протокол». Доктор смутился. Не забыл ли он что-то важное? «Протокол? Какой протокол? Протокол скрытия тела Петра Немировского». «Ах да, обещал». Богдасевич миролюбиво зевнул и тут же опомнился. «Пушкин, у вас совесть есть? Будить человека ни свет ни заря по таким глупостям. Когда я должен был успеть? Ночью, что ли, не спать? Совсем стыд потеряли». Доктор старательно возмущался, чтобы не сболтнуть. После возвращения из славянского базара пристав достал очередную заветную бутылку и не отпустил, пока не добрались до дна. Нервы у него, видите ли, разошлись. Свешникову хоть бы что отправился храпеть под боком у жены. А расплачиваться кому? Да Богдасевичу больше некому. Часа хватит, чтобы провести вскрытие. У милого сыщика совесть и не ночевала. Всем от бедного доктора что-то надо. Богдасевич попытался вяло отнекиваться, слушать его не стали. Помогли надеть сюртук и проводили до морга. Чему доктор был в сущности рад? Лучше в трупах копаться, чем такие сны терпеть. Около четверти восьмого он вернулся в медицинскую. Пушкин ждал. Богдасевич сел за стол и, не отвечая на вопросы, заполнил протокол. Промокнул свежие чернила и подвинул листы казенной бумаги. Пушкин прочел и вернул доктору. Протокол должен лечь в дело. «Что, довольны? Торжествуете?» Фактом нельзя, радоваться или не радоваться. Это факты», — ответил Пушкин. Пристав наш точно не обрадуется, сказал Богдасевич, зная, что получит взбучку от Свешникова за результаты вскрытия, при этом в тайне торжествуя, пусть друг побегает, раскрывая дело, а в другой раз будет знать, как мучить коньяком невинных. Свешникова где найти? В такой час? У себя где же еще? Богдасевич показал на потолок, над которым находилась квартира пристава, и не сдержал зевок. «Спит блаженным сном, ни о чем не беспокоится. Загляните к нему прямо сейчас, вам можно». Богдасевич невольно улыбнулся, представив, как любит свешников ранние побудки. «Ничего, ему будет полезно». «Пушкин, а что это у вас с лицом?» Спросил доктор, присматриваясь. Что не так с моим лицом? Глаза красные, как будто ночь не спали. Вам показалось. Прекрасно выспался, ответил Пушкин, помахал на прощение и вышел из медицинской. Не вздумайте, отвертятся от ужина, крикнул Богдасевич ему вслед. Звонить пришлось долго. Когда дверь со скрипом открылась, на пороге показалась смутная тень пристава. Вернее, то, что смогло выбраться из сладких снов. Свешников был в домашнем халате, кое-как запахнутом на животе. Шевелюра его имела вид шевелюры после подушки. А глаза мучительно щурились, пытаясь разглядеть наглеца, который посмел разбудить, не боясь последствий. Когда же пристав смог разобрать, он скривился, как от прокисшего молока. «Что?» — только проговорил он. «В кратком вопросе вместилось слишком много. И какого лешего вам надо? И еще сюрприз с утра пораньше? И когда ж это кончится?» Ну и прочие не совсем печатные выражения, принятые в полиции не только в полиции. По результатам осмотра тела в основании черепа найден след от удара большим тупым предметом. «А?» — пробормотал Свешников, искренне не понимая ни единого слова. «Какого? Черепа?» Петра Немировского ударили по затылку. «Тупой тяжелый предмет, бутылка шампанского. На что вам было указано?» безжалостно сказал пушкин приставу показалось на миг что он еще спит и это сонные видения пляшут перед глазами во сне люди тоже разговаривают и что хочу сделать вам рождественский подарок нет все происходит наяву. не хватало чтобы пушкин являлся ему во сне пристав ощутил холод в груди и запахнул халат. «Спасибо, уже сделали!» «Подарок отменный». «И какой же?» «Раскрытие трех убийств. Отдам вашему участку. Наверняка заслужите благодарность от обер оберполицмейстера». «По рукам?» Как ни был раздосадован Свешников, от таких подарков отказывается только дурак. Дураком пристав не был... Для порядка поворчав, он спросил, что от него требуется. «Трое городовых и Богдасевич», — ответил Пушкин. «Доктор, зачем понадобился?» «Лично мне не нужен. Обстоятельства могут сложиться так, что потребуется его помощь». Свешников, понимающе кивнул, хотя не имел ни малейшего представления, о каких обстоятельствах шла речь. — От сердца отрываю, — сказал он. — Берегите его, он у нас один. — Щедрость вам зачтется. Городовых сами отберите, каких захотите. И за эту щедрость Пушкин выразил признательность. — Да, и не забудьте, за вами должок, — сказал Свешников, внушительно покачав указательным пальцем. — Раскрыть убийство, конечно, хорошо, — Но ужин в Эрмитаже — это святое. Долги чести Пушкин подтвердил и отправился в участок, а пристав отправился в тёплую постель. Про себя ж подумал, с чего это вдруг известный своей ленью чиновник Сыска развил бурную деятельность? Наверняка чинов и наград захотелось. 2. Любая уважающая себя женщина попадает в безвыходное положение под названием «нечего надеть». Выход из него находится довольно просто — в слезах, жалобах и походе к модистке. Главное, чтобы слезы и жалобы точно попали в сердце мужа, после чего появились деньги на модистку. Впрочем, любовник тоже подойдет. Ничего этого в распоряжении Агаты не имелось. Перед ней находился обширный шкаф, туго набитый платьями. Конечно, ни одно из них не годилось. С каждым вытащенным платьем Агата раздражалась только сильнее. Уж несколько нарядов отправились на пол, нисколько невиновные в том, что хозяйка никак не могла решить, что надеть. В самом деле надеть ей было нечего. О том, чтобы выполнить просьбу самоуверенного, наглого, много о себе понимающего чиновника полиции, и думать нечего. Агата слишком уважала себя, чтобы вот так запросто подчиниться приказу. Нет, надеть просто чёрное платье она могла бы, подходящих в гардеробе имелось не меньше трех. Но тут дело принципа. Еще не родился мужчина, который будет ей указывать. Сначала Агата подумала выбрать серое, чтобы намекнуть на гордость характера, но раздумала, решив, что серое слишком просто. Пушкин не поймет намека, для него надо что-то другое. Выбор между ярко-красным и изумрудно-зеленым закончился ничем. Агата не была уверена, что красное достаточно взывающее, а изумрудно-зеленая достаточно ироничная. Конечно, любая женщина сразу прочтет, что она хотела сказать платьем. Но способности Пушкина на этот счет вызывали большие сомнения. Время шло, Агата кусала губы, наряды словно издевались над ней. В сердцах она стукнула кулачком подверцы шкафа. В дальнем углу что-то белело. Раздвинув вешалки, Агата обнаружила платье совсем не по сезону, которое взяла с собой на всякий случай. Летнее белое платье. Ну, конечно. Как она сразу не догадалась? Он просил черное, так получит белое. Звонкая пощёчина, которая дойдет до самого чёрстого мужского разума. Агата вытащила находку. Материя тонкая, ажурная, для защиты от летнего солнышка, а не от рождественского мороза. Ради маленькой, но важной победы можно потерпеть... Агата быстро оделась и посмотрелась на польное зеркало. То, что увидела, понравилось. Более дерзкого ответа трудно придумать. Теперь он поймет, что приказывать ей нельзя. Накинув полушубок с меховой шапочкой, Агата вышла на улицу. Извозчика поблизости не оказалось, пока она дошла до угла Новинского бульвара. Пока нашла Ваньку и доехала до Ипатьевского... Агата замерзла так, что не чувствовала ни рук, ни ног. Почему-то больше всего замерз нос. Не спасло даже теплое покрывало, которым извозчик укутал пассажирку. Летнее платье в декабрьской Москве оказалось подвигом чрезмерным. Агата держалась только тем, что ее страдания окупятся раскаянием Пушкина. В участок она вошла живой ледышкой и не сразу ощутила, как жарко натоплена печь в приемном отделении. Агату мелко затрясло. Она стала искать глазами хоть кого-то, кто позовет Пушкина. На замерзшую даму никто не пожелал обратить внимание, чиновник Заремба скрипел пером. Городовые грели ладони о печь, Агата хотела громким голосом потребовать чиновника сыска, но... Остывшее горло выпустило жалкий хрип. Агата закашлялась и готова была расплакаться настоящими, а не вызванными слезами. В дальнем конце приемного отделения на лавке пристроился господин в черном пальто. Скрестив руки на груди и подпирая плечами стену, он дремал, прикрыв лицо шапкой. Агата заметила его, когда он резво встал, оставив шапку на лавке. Пушкин подошел и кивнул довольно небрежно. «Благодарю, что прибыли вовремя», — сказал он. «И это все?» Ни полслова удивления или раскаяния. Агата подумала, что мужчина не понимает, какого цвета платье, если видит только юбку. Негнущимися пальцами она расстегнула полушубок и распахнула его. Теперь даже слепой разобрал бы, что она в белом всегда выполняю обещания сказала она пушкин видел ее платье не мог не видеть он должен был сказать хоть что то хоть бровью повести вместо этого с задумчивым видом засунул руку в карман сюртука и вынул карманные часы дешевые металлические сейчас девять часов пять минут агата не знала что и сказать «Как это мило!» Вы «Успеете!» «Куда я должна успеть?» Губы ее предательски дрожали. «В одиннадцать прошу быть в славянском базаре», и он убрал часы. «Это все, господин Пушкин, что от меня требуется?» «Простое черное платье, крайне важно. Надеюсь на вас». «Зачем же заставили меня приехать к девяти в участок?» «Чтобы успели переодеть платье». Она хотела ответить, дерзко или вызывающе. И тут Агата поняла, что еще вчера Пушкин знал, как она поступит. Выходит, он не просто ей приказывает, а понимает, как она себя поведет. Поражение было полное и оглушительное, Стало так обидно, что захотелось расплакаться у него на груди, как обыкновенной дурехи. Делать этого категорически нельзя. Агата собрала остатки воли, уцелевшей на морозе. «Хорошо. Я обещаю», — проговорила она. «Помните, кроме платья нужно ваше сердце». «Не забуду». Это значит быстро понимать и за всем следить. «Не беспокойтесь, господин Пушкин, о моем сердце. Оно не подведет. Больше ничего не хотите сказать?» «Водки, чаю или печка?» Агата не поняла, что это значит. Пушкин повторил, предлагая согреться тем, что мог предложить участок. Она отказалась. От всего. Застегнув полушубок, Агата опустила вуаль, чтобы он не заметил слез, что стояли в глазах, и вышла на мороз. Раз ему все равно. К счастью, пролётка так и стояла у забора участка. Извозчик плотно укутал шальную барышню, как он про себя окрестил Агату, залез на козла и резво тронул. Агата оглянулась, надеясь, что Пушкин хоть на крыльцо вышел посмотреть ей вслед. «Его не было». Зато по переулку к участку приближались три женщины. Двое держали под руки ту, что была между ними. Агата узнала их, отвернулась и опустила голову. Хоть Пушкин об этом и не просил. Он желает черное платье? Хорошо же, будет ему черное платье. Зачем сестры с утра пораньше пришли в полицию? Простая догадка пришла на ум. Агата вновь обернулась. Пролетка отъехала далеко, но она успела разглядеть, как женщины заходят в участок. Три. Полиция готова войти в обстоятельства. Разумеется, никто не посмеет подвергать Марину Петровну такому испытанию, раз у нее нет силы, она больна с вечера. Достаточно того, что вдова смогла прийти в участок. Конечно, сестры могут ее заменить, закон этого не запрещает, они ведь лично знали покойного. Опознание в данном случае — протокольная формальность». Пушкин был чрезвычайно любезен. Предложил Марине Петровне, бедной измученной после бессонной ночи, стул, стакан воды и даже услуги доктора. От всего этого она отказалась. Ольга Петровна и Ирина Петровна выглядели не лучше, но держались стойко. Чтобы не затягивать мучительную процедуру, Пушкин предложил дамам пройти в мертвецкую, где все готово. Богдасевич накрыл тело простынёй, На шатырь под рукой. Они вернулись побледневшими. Молча обняли Марину Петровну, которая издала несколько тягостных всхлипов. Ольга Петровна гладила ее по голове и плечам, умоляя держаться. Марина Петровна делала, что могла. Старший помощник Заремба без волокита, составил протокол и получил подпись доктора. Оставалось поставить к сестер. Они подписали, не читая. Заремба тщательно промокнул свежие чернила и удалился. Пушкин остался с дамами. «Позвольте от лица московской сыскной полиции принести извинения, что не смогли найти виновника смерти ваших мужей», — печально проговорил он. Ольга Петровна ответила кроткой улыбкой. «Это выше сил полиции, выше человеческих сил». «Да, разумеется. И все же...» Пушкин погрузился в такое глубокое раздумие, что не заметил, как по-детски закусил кулак. Сестры наблюдали за ним, обмениваясь взглядами. Он по-прежнему молчал. «Господин Пушкин, мы можем быть свободны?» Наконец спросила Ольга Петровна. «Да-да, конечно. Формальности улажены. И все же...» и. Все же он словно не договаривал нечто очень важное господин пушкин вы нас пугаете как чиновник с сыскной полиции начал он медленно и вдруг решился на поступок последствия которого непредсказуемы не имею права говорить подобные вещи но как человек любознательный как частное лицо обязан сообщить нечто важное ольга петровна насторожилась ирина петровна крепче ухватилась за ее локоть а марина петровна оттерла глаза да что же такое у меня есть знакомый известный медиум алаизии кульбах начал пушкин глядя поверх сестер он в курсе событий какие произошли в четвертом номере гостиницы славянский базар «Геркульбах сообщил неприятную новость. Души ваших мужей до сих пор не могут покинуть стен номера. Причина проста. На полу нарисован магический пентакль, который не выпускает их. Они еще там». Никто из сестер не шелохнулся, они слушали с напряженным вниманием. «Геркульбах говорит, что они мучаются». Но он может помочь. И даже извлечь из этого некоторую пользу. Души могут рассказать, как быть с наследством Немировских или кто их убил. В оплату за то, что Геркульбах их выпустит». «Неужели это возможно?» сказала Ольга Петровна сухим напряженным голосом. «С точки зрения науки — чистый бред», — ответил Пушкин. Но когда вступает магия, все возможно. Геркульбах говорит, что сегодня уникальный день, когда ритуал можно провести с полной гарантией успеха. Только надо успеть до полудня, иначе души навсегда останутся в заключении. Где провести ритуал? Конечно, там, где обитают души ваших мужей. В гостинице «Славянский базар». Геркульбах обещал все подготовить. Еще можем успеть. Я право не знаю, начала Ольга Петровна. Марина Петровна резко сжала руку сестры и с некоторым трудом поднялась. Едем, только и сказала она. Полицейская пролетка участка была подана к услугам дам. Пристав не пожадничал. 4. От последнего ужина Петра Немировского не осталось и следа. Стол переставлен к стене, ковёр тщательно скатан, Пентакль белел свежим мелом. Плотные шторы задернуты, с Никольской улицы не проникало и лучка. Темнота стояла магическая, отчего ощущение времени полностью растворилось. Свет шел от трёх толстых свечей, зажженных в центре Пентакля. В неверных бликах Геркульбах был поистине страшен. Львиная шевелюра ярко-рыжих волос почти скрывала лицо и без того увитое облаком бакенбардов. Глаза его, черные и бездонные, сверкали злобными угольками. Медиум был затянут в черный сюртук старинного покроя. Шею сковывал черный шелковый платок с бриллиантовой булавкой. Руки в лайковых черных перчатках — Он стоял у верхнего луча звезды и не поклонился вошедшим дамам. Каждую из них обвел придирчивым взглядом. Сестры и без того рабели. Ирина намертво вцепилась в предплечье Ольги, Марина держалась у нее за спиной. «Хочу предупредить всех», — без церемоний начал медиум. «Ритуал не развлечение, ни шутка и не забава. Общение с миром духов...» «Требует силы и выдержки. Вам хватит сил?» «Мы постараемся», — за всех ответила Ольга Петровна. «Если кто-то из присутствующих дам в положении, участвовать запрещено». «Господин Мак, среди нас нет дам в положении», — сказала она. Геркульбах резко выбросил руку. «Прошу!» Это означало, что участницам церемонии следует занять места у лучей. Ирина, еле оторвавшись от сестры, обхватила себя руками. Ольга и Марина встали у других лучей. Медиум издал недовольный рык. «Их трое! Их только трое!» Пушкин, державшийся позади, шагнул к Пентаклю. «Я могу помочь, Геркульбах?» От его услуг брезгливо отмахнулись. «Нужна женщина! Женщина в черном! Только в черном! Иначе ритуал не состоится!» — чуть не кричал медиум. «Найдите мне женщину в черном!» — «Слушаюсь», — сказал Пушкин и выскочил из номера. Геркульбах скрестил руки на груди и опустил голову, будто не желая никого видеть из простых смертных. Потрескивали свечи. С улицы долетали отголоски проезжавших саней и крики извозчиков. Не зная, что делать, сестры обменивались молчаливыми знаками. Ирине стало плохо, она еле держалась. На немой знак Ольги «Давайте закончим» только отрицательно мотнула головой. К счастью, Пушкин пропадал недолго. Он пропустил вперед себя даму, одетую в чёрное платье. «Баронесса!» — не удержавшись, скрикнула Ольга Петровна. «Моя милая Ольга Петровна?» — с не меньшим удивлением ответила баронесса. «Что вы здесь делаете?» «Проживаю тут. Этот господин остановил меня в коридоре, попросил о помощи. Я не могла отказать». Ольга Петровна протянула руку, которую баронесса фон Шталь с жаром пожала. «Займите свое место», — мрачно проговорил медиум. Баронесса встала у пустующего луча рядом со своей знакомой. «Что здесь происходит?» — шепотом проговорила она. «Магический ритуал! Как я благодарна за ваше доброе сердце, баронесса!» «Не стоит благодарности, моя милая!» «Прекратить разговоры!» — рявкнул Геркульбах и воздел руки. «Время духов настает. После чего потребовал сомкнуть цепь над Пентаклем. Левой рукой медиум держал Ирину, правой — Марину. Баронесса оказалась между ней и Ольгой Петровной, за руку которой держалась Ирина. Круг был замкнут. Медиум закрыл глаза и запрокинул голову, выставив кадык. Нараспев произнес фразу гортанных звуков. Пушкину показалось, что это похоже на древнееврейский. В древних языках он разбирался слабо. Зато Геркульбах владел ими, как видно, в совершенстве. Все громче и громче, быстрее и быстрее, произнося каббалистические фразы, он медленно поднял голову, сказал что-то короткое, резкое и замолчал. Руки женщин подрагивали. Медиум чуть наклонился вперед. «Вы здесь?» — спросил он на чисто русском языке. «Мы...» здесь. Трудно было понять, откуда идет звук. Как будто отовсюду. Во всяком случае, Пушкин не смог установить источник. Ирина Петровна издала глотающий вздох. — Кто вы? — Пётр, Григорий, Виктор. Духи говорили одинаковыми голосами. Пушкину стало немного не по себе. Баронесса и Ольга Петровна зажмурились, глаза Ирины округлились, а Марина Петровна сжала губы. «Приказываю отвечать. Спрашивай». Голос духов был столь неприятен, что из темноты захотелось поскорей выйти. Во всяком случае, Пушкин не мог себе этого позволить. «Первый вопрос», — сказал медиум. Кто наследует состояние семьи? Есть наследница, ответил замогильный голос. Где она? Спросил Геркульбах. Она здесь. Кто она? Она в черном. Кто она? Фонш. Аль. «Что?» — вырвалось у баронессы. Три сестры впились в нее глазами. «Это правда?» — не унимался медиум. «Мы не умеем врать». «Почему наследство ее?» «Она все знает», — ответили духи. «Спрашивай или отпусти нас?» «Второй вопрос. Кто вас убил?» Ответить духи не успели. Ирина Петровна захрипела и упала раненой серной прямо на пентакль. Круг был разорван. Крикнув Богдасевича, который предусмотрительно топтался в коридоре, Пушкин первым успел и поднял ее. Частью, помощь требовалась минимальная. У женщины был неглубокий обморок. Вхватила ватки с нашатырём и свежего воздуха из распахнутого окна. Ольга Петровна подошла к баронессе и заглянула ей в лицо. «Милая, что это значит? Как это понимать?» Фоншталь улыбнулась застенчиво и невинно. «Это так неожиданно? Я не думала. А что с Петром Филипповичем? Вчера вечером он умер в этом номере. Рок свершился, проклятие исполнилось. «Какая жалость! Тогда не имеет смысла скрывать. Нам надо объясниться». «Да, непременно. Предлагаю спуститься в ресторан. Вы не против?» К ним подошла Марина Петровна. «Оля, представь меня», — попросила она. «Знакомьтесь, баронесса фон Шталь. Видимо, наша родственница». Баронесса мило ей улыбнулась. Она уже справилась с внезапным откровением духов и была ко всему готова. Про медиума все забыли. Геркульбах так и стоял на вершине звезды, одинокий и неприступный, скрестив руки на груди. «Ритуал сорван и не может быть повторен», — драматическим тоном сообщил он, глядя в потолок. «Души останутся заключенными здесь навечно. Все испортили!» Его никто не слушал, если не считать полового. Лаптев держался в коридоре и подслушивал все, что происходило в номере. По поручению Сандалу, конечно. Узнав, что теперь в лучшем номере гостиницы и без того проклятым навсегда поселились духи, Он часто-часто перекрестился и побежал доносить приятную новость старшему партье.